Время потрясений 1917-1922 Раздел «Революция» Хаотичные события рокового 1917 года можно суммировать следующим образом. Это и краткое содержание, и оглавление раздела. Итак, империя Романовых рухнула под грузом внутренних проблем, не выдержав испытания войной. Революционное правительство попыталось создать новую демократическую Россию, но в военных условиях это было невозможно. Демократии угрожали две опасности – справа и слева. Самой действенной из соперничающих партий оказались большевики. Их вождей, Ленин и Троцкий, несколько месяцев готовили вооруженный переворот. В конце концов, большевики захватили власть. С разгоном учредительного собрания революционный период закончился и установилась диктатура. Теперь посмотрим, как это происходило. Глава. Империя Романовых рухнула под грузом внутренних проблем. Главное открытие, ожидающее всякого, кто изучает историю русской революции, заключается в том, что самодержавие никто не сверкал. Оно Рухнула само. В феврале 2017 года все революционеры сидели под тюрьмом или эмигрировали. Столицу стерег огромный гарнизон. Оппозиция была вполне травоядна и совершенно не склонна к насильственным действиям. И все же государственная система, строившаяся веками, основанная на безраздельной власти, охраняемой лучшей в мире тайной полицией, рухнула в несколько дней, почти без сопротивления. Причины кризиса следует искать в особенностях страны, в структуре государства и в ошибках власти. Начнем с особенностей страны. Что собой представляла Россия в начале XX века? Это была мощная военная империя с самой большой в мире армией, но в культурном и экономическом отношении сильно отстававшая от других великих держав. Городское население составляло максимум 15%. Почти две трети не умели читать. Средний класс был слаб и немногочислен. Большая часть подданных жила очень скудно. Согласно тогдашней статистике, 78,5% принадлежали к пролетариату, полупролетариату или беднейшему крестьянству. Историческая сущность российского империализма заключалась в том, что его колониальные захваты были не морскими, а сухопутными. Завоеванные территории примыкали к метрополии, поэтому любой взрыв национально освободительного движения ставился угрозой для всего государства. Национальная политика самодержавия строилась на принудительной русификации. Этнические русские, так называемые великороссы, при этом были в меньшинстве, их насчитывалось 43%. Польский, еврейский, украинский, финляндский и множество других национальных вопросов были мины замедленного действия. В момент революции все они обострились до предела, а в Средней Азии происходило обширное антиколониальное восстание. Единственной проблемой, которую правительство, казалось, решило, было, как ни странно, подавление революционного движения, едва не свергнувшего монархию в 1905-1907 годах. С этой опасностью полицейское государство вроде бы справилось. Подпольные партии были разгромлены, а оппозиционные круги общества после начала мировой войны перенастроились на борьбу с внешним врагом. Однако именно общество, вовсе не стремившееся к деконструкции государства, представляло для него главную угрозу. Когда я говорю «общество», я имею в виду слои населения, участвовавшие в политической жизни так или иначе. Генератором конфликта, однако, было не общество, оно редко бывает виновато в политических катастрофах, а исторически сложившаяся конструкция российского государства. Оно возникло в XV веке на развалинах Монгольской империи и унаследовало основные принципы, заложенные еще Чингисханом. Эта модель государства, я называю ее Ордынской, была предназначена для управления территориально обширной и при этом лоскутной, то есть состоящей из множества разноплеменных частей державы. Для того, чтобы удерживать ее под контролем, требовалось неукоснительно соблюдать четыре условия. Во-первых... Это сверхцентрализация и тотальная вертикальность управления. Во-вторых, сакрализация государства как некой сверхидеи, которой все подчиняется. В-третьих, обожествление фигур правителя. В-четвертых, верховенство административной власти над законами. Это и есть четыре истинные скрепы российской государственности. Ни одна из западных абсолютных монархий подобной степенью ригидности не обладала, ибо не имела в том необходимости. Но страна, постоянно расширявшаяся и поглощавшая все новые и новые регионы, населенные иноконфессиональными и инокультурными народами, никак иначе сохранять единство не смогла бы. Альтернативный автономно-федеративный путь сосуществования разносоставных областей в рамках очень большого государства будет более или менее успешно опробован лишь Соединенными Штатами Америки на гораздо более позднем историческом этапе. Орденская архитектура обладает целым рядом важных преимуществ, к числу которых относятся высокая ударостойкость, быстрая мобилизуемость ресурсов, оперативность выполнения государственных решений. Эти качества позволяли России территориально разрастаться и с успехом отражать иностранные нашествия, А после победы над Наполеоном даже вывели империю на лидирующие позиции в Европе. Однако у сверхцентрализованного государства есть очень серьезный дефект. Оно подавляет частную инициативу. А это тормозит развитие страны. В XIX веке, в эпоху стремительного экономического и социального роста, этот фактор стал решающим. Россия все больше отставала от других великих держав. После поражения в Крымской войне даже российским традиционалистам стало ясно, что государство нуждается в коренной перестройке. И тут выяснилось, что любая попытка реформирования ослабляет несущие опоры государства, а это неминуемо ведет к кризису. Общественное обсуждение проблем страны, гласность, заканчивается критикой власти, то есть покушается на ее сакральность. Верховенство закона, необходимое в первую очередь для нормального развития предпринимательства, ослабляет административную вертикаль. Освобождение крепостных крестьян ставит вопрос о землевладении. Для аграрной страны очень острый. Либерализация колониальных методов управления приводит к сепаратизму. Сразу же разразилось восстание в Польше. Ну а самый опасный конфликт возникает между правительством и обществом которая, чувствуя свою крепнующую силу, требует все больше прав, причем наиболее радикальная часть даже берется за оружие. После 1881 года, шокированная убийством Александра II верховная власть, стремясь к восстановлению стабильности, попробовала заморозить ситуацию и провела ряд контрреформ. Но это не стало решением проблемы. Архаичность традиционного ордынского самодержавия вновь, как полвека назад, была продемонстрирована поражением в войне с Японией. Еще более унизительным, чем Крымская. Ибо на сей раз империи противостояла не коалиции ведущих европейских держав, а небольшая, но динамично модернизирующаяся азиатская страна. Последовал новый виток судорожных, плохо продуманных реформ, снова подрубивший колонны российских государств и приведший к революционному взрыву 1905-1907 годов. Самодержавие устояло, сочетая насилие с политическим маневрированием, однако конфликт с обществом стал константой, а все проблемы остались нерешенными. Развязку на время отсрочила большая война, но она же и многократно усилила детонирующую силу взрыва, когда он, наконец, грянул. К февральской катастрофе, помимо коренных, трудноразрешимых причин, привели еще и ошибки, совершенной верховной властью. Скандал распутященный. Нанес сильный удар по самому уязвимому пункту всей самодержавной конструкции по престижу трона. Бережное отношение любящего мужа императора к желаниям и суевериям жены императрицы обошлось монархии очень дорого. Вся страна сплетничала от царе Калашки, царицы Сашки и благодеи Гришки. От былого благоговения перед царской фамилией мало что осталось. Почти такой же ущерб Распутинщина нанесла и кадровому составу правительства. С 1915 года Николай, приняв пост Верховного Главнокомандующего, при назначении министр все больше доверялся царице, которая очень активно лоббировала приятных ей и Распутинской клики людей, как правило, мало на что способных. В результате на двух ключевых должностях – председатель Совета Министров, и министр внутренних дел оказались очень приятный но абсолютно не дееспособный Николай Голицын и Александр Протопопов, растерявшиеся в критической ситуации. Да и само решение царя лично возглавить вооруженные силы было фатальной ошибкой. Советники пытались отговорить Николая от этого шага, но он никого не послушал. Во-первых, это означало, что отныне император несет личную ответственность за все неудачи и поражения, а их хватало. Раньше можно было снять одного назначенца и поставить другого. Теперь же за все в ответе оказывался сам царь. Во-вторых, и это не менее важно, в сверхцентрализованном государстве все рычаги управления в столице. Кто владеет столицей, владеет всей империей. Николай же теперь постоянно находился близ фронта, в Ставке. Не окажется его в Петрограде и в момент, когда все зашатается. Наконец... Тяжелой ошибкой было превращение столицы в центр сосредоточения армейских резервов. В Петрограде и его окрестностях накопилось около 300 тысяч запасных. Логистически это объяснялось тем, что столица являлась главным железнодорожным узлом. Отсюда легче было перебросить пополнение на тот участок огромного фронта, где возникала потребность. Но праздность солдат, малочисленность офицерского состава, усталость от войны да и просто нежелание попасть в окупы делали эту огромную массу вооруженных людей крайне взрывоопасной. Довольно было искры, чтобы гремучая смесь воспламенилась. Это в итоге и произошло. Анархию не свергли мифически трудящиеся. Ее развалили запасные солдаты. Трудящихся разогнала бы выстрелами полиция. Против вооруженных гвардейцев Волынского, Павловского, Литовского, Преображенского и других полков полицейские ничего поделать не могли. Еще 27 февраля император считал панические донесения из столицы вздором и верил, что во всем виновата Дума. Довольно ее распустить, и восстановится порядок. Дума послушно распустилась. Но самые радикальные депутаты в тот же день создали Временный комитет. Одновременно возник самопровозглашенный Совет рабочих и солдатских депутатов, то есть у восстания возникло сразу два штаба. Бездарное правительство тут же ушло в отставку. Два дня спустя самодержец остался в полном одиночестве. Ему отказали в поддержке все командующие фронтами. 2 марта он отрекся от престола в пользу брата Михаила. 3 марта отказался от короны и Михаил. Монархия закончилась. Революция же еще только начиналась. И предстояло пройти через обычные для всякой революции этапы ⁇ эйфорический, хаотический и диктаторский.